54. -е. Матерь Агни-йоги Совет учителя, не исполненный вовремя, чреват неприятными следствиями. Все поправимо, но горечь результатов нарушения указа придется вкусить, дабы на будущее время готовность явилась указ выполнять без промедления. Оно и понятно. Ибо учитель видит будущее и может предупредить. Недоверие к указаниям не может не повлечь за собой печальных последствий. Видите сами, как промедление и задержка усугубляют и ухудшают условия запоздалого исполнения указа. Надо поспешность явить. Видите явно следствие ваших ошибок и трудностей, растущей за дня в день, но не видите многого другого, что разрушает возможности ваши и осложняет будущее.